Полингерц, обелиск, моей маме, вечному маяку и единственному человеку, способному зажечь свет в жизни. Черно, изломано, мертво, ветки, ножами под ребра. В темной квартире холодный, где же твой свет? Суть обелиска в гранях, тот, кто их там оставил, вытесал и исправил. Память на смерть. Странно, безумно, больно. Все, что я ей позволил взять пустоту в ладони. Это ли жизнь? Глупый детский выбор. Эй, ты в игре? Я выбыл. Глава первая. Полночь. Часть квартала останется без света 2 февраля. Черт. Прошипела она, читая очередное объявление, небрежно приклеенное на входную дверь. Холодный ветер небрежно трепал голубую бумажку. Дешевые чернила примитивного струйного принтера уже начали кое-где подтекать, сдаваясь под натиском редких снежинок. Совсем даже не уникальных. Кто выдумал глупую байку о том, что каждая снежинка — единственная в своем роде? Бред. Все они одинаковые. Мелкие, невзрачные, холодные. Переступив с ноги на ногу еще пару раз, чтобы наверняка она провернула ключ в замочной скважине и, пожалуй, слишком сильно толкнула дверь. Тонкий витраж протестующий задрожал, вызывая еще одну порцию злости. Бессмысленный, пустой, жалкой. Дожили. Бесит даже такая мелочь. Мелочь? Но ну уж нет. Вторую неделю подряд отключают. И вторую неделю подряд... Она ужинает кисло-сладкой лапшой из забегаловки на углу, потому что все продукты из холодильника, который то умирал, то возрождался, неизменно приходилось выбрасывать. Всякий раз, когда на двери появлялась идиотская голубая бумажка. Драить дурно пахнущие полки и створки надоело уже после второго раза, поэтому сейчас вилка была беспощадно выдернута из розетки, А так глядела на давнюю подругу грустными пустыми отверстиями, за которыми то появлялся, то исчезал ток. Попеременно. Потому что ток в ее доме переменный, а не постоянный. А какого черта он не постоянный? Какого черта вокруг вообще нет ничего постоянного? Листок хотелось сорвать, скомкать в кулаке и выбросить в никуда. Но нельзя. И не потому что мусорить плохо, а потому что в этом же доме живут еще двое таких же гремык. В первой квартире прямо напротив сычем сидит Филипп, безуспешно пытаясь дописать абсолютно никому не нужную диссертацию по книжкам уже как пять веков всеми забытого философа. Несчастный Фил три года назад закопался в свои совсем никому не нужные великие труды и сам не заметил, как увяз по самые уши. А когда заметил, было поздно. Он ее никогда не допишет. В третьей квартире, что над гнездом Фила, наигранно-вымученно терпя томные взгляды поклонниц, душил остатки таланта и пропевал давно ставшие копеечными гонорары, богом забытый Мэт. Когда-то Мэт Рокер, теперь просто Мэт Хмырь, вставлявший в любой диалог тупые цитаты из своих однотипных баллад о вечной любви. Бог забыл а дуры с нелепо выкрашенными прятками помнили. И восторженно блеяли, когда он притворно неохотно брал в руки гитару и воображали, что еще он может делать своими длинными пальцами, на кончиках которых уже прочно расползлась беспросветная никотиновая желтизна. Она никогда не исчезнет. Напротив мэта не было никого. Квартира 4В всегда была пустой, и она потихоньку этому радовалась потому что никого, значит, тихо, значит, что никто не зальет потолок, не будет плясать по ночам на скрипучих досках. Вокруг был хаос, гул машин, треск проводов, шарканье толпы, кашель, крики, приветствия и прощания. Это она ненавидела. Но наверху было тихо. Там, над потолком, всегда было спокойно и порой казалось, что звуков может не быть и в голове. Без лязга, без свиста. Это она любила. В ее 2В было тоже пусто. Не так, как этажом выше, конечно. Клочки пыли лениво бегали из угла в угол, проигрыватель трещал, в попыхах вываленные из шкафа вещи небрежно валялись на полу. Но пустота таращилась черными глазами из каждой щели, из каждой розетки и ящика, потому что ни горы тряпья, ни новенькая, еще блестящая кофемашина не ломящиеся от книг полки, не наполнят жизнью то, что принадлежит ходячему трупу. 4В была честной, потому что не скрывала свою пустоту, только голые полы и стены. 2В же была лгуньей, старой портовой шлюхой, маскирующей под румянами и помадой зияющее ничто. И порой казалось, что жить этажом выше было бы честнее. «Пустой девушки, Пустая квартира!» Нажав на кнопку с маленькой иконкой, которая обещала двойное эспрессо, она нащепала пульт, и из угла выпал с маленький услужливый пылесос. Подняла иголку, остановила бесшумную пластинку, но спустя две секунды, немного подумав, вернула иглу, но в самое начало композиции. Из динамика послышались приятные звуки. Казалось, что вот-вот, место вдохнет полной грудью, ведь пыль уже почти исчезла, запахло свежим кофе, а из гостиной слышится музыка. Но уже, еще чуть-чуть, совсем немного, но нет. Оно никогда не оживет. Наверное, поэтому жить напротив обреченной 1А, рядом с беспросветной 3А и под всегда пустой 4В было так хорошо. Вокруг не было счастья поэтому его отсутствие внутри никогда не тревожило сердце. Почти. К черту. До отключения электричества оставалось больше часа, а значит, она еще успеет зарядить ноутбук и все аккумуляторы. И наушники. Это не обсуждается, потому что скоро замолкнет проигрыватель, падет храброй жертвой переменного настроения, и она вынуждена останется в полной тишине, которую так любит от которой снова захочет вскрыться. Город увяз в вечерних сумерках, как муха в джеме. Пальцы бездомно порхали над клавиатурой, глаза раздраженно щурились, подсветки ноутбука и еле горящие керосиновые лампы, купленные две недели назад, со словами «Какого хрена пятьдесят?» явно не хватало. Надо было тогда кричать «Никакого хрена пятьдесят, дайте две!» Песни в наушниках вяло сменяли друг друга, новый текст давался плохо, а в каждой строчке сквозили мучения. И как же хорошо, что на экране появлялась очередная заметка об очередном трупе. в тему. Под настроение. Самое то. Нелепая смерть в нелепом месте. Мысль непроизвольно появилась на экране. Пара злобных щелчков на Делл Сдавать уже утром. Не хватало еще отнести редактору история трагедии с такой вот милой авторской ремаркой: Вот когда будет нелепая смерть, Уиллис не простит ей даже лишней запятой, не говоря уже о подобной самодеятельности. Не теперь. Непрошенные воспоминания о злых карих глазах, о костяшках кулаков, кривящихся губах, выплевывающих слова, Я всегда знал, что ты тварь, вновь пробились под закрытые веки. Ну и ладно. Вчитываясь в дрожащие строчки, она сверяла написанное с украткой с фотографированным в офисе Коронера отчетом. Сердечный приступ. У здорового мужика с стерильным анамнезом, дважды прибегавшим вторым на городском марафоне. Приступ, ага, в самом деле. Но анализы были чисты. Ни грамма химии, на которую можно списать неожиданная фиаско сердечной мышцы. Вообще ничего. Тем лучше. Внезапная идея ремарки о нелепой смерти показалась не такой уж глупой. Надо только кое-что заменить. Что мы говорим в таких случаях? Правильно. Не тупо, а не тривиально, не нелепо, а загадочно. Да, загадочная смерть. И плевать, что ей плевать. Это Уиллису понравится. Раньше он бы озорно улыбнулся, взглянув на нее из-под длинных ресниц. И взгляд этот был бы теплым, но не теперь. Щелчки клавиатуры стали жестче. Заключительная часть, буква за буквой, впечатывалась в электронный лист, словно символы могли что-то изменить. Стоп! Слишком громко, даже в наушниках. Убрав руки от клавиатуры, она нажала на паузу и прислушалась к темноте, уже приготовившись обругать себя за пустое беспокойство, но звук повторился. И правда громко. Как она могла не услышать раньше, что в ее дверь Безбожно колотили. Сняв наушники, поднялась и, вооружившись керосинкой, как монах, лампадкой, злобно зашагала на звук. Дверь открыла под настроение, резко и широко, так что кулак, барабанищий по дереву, провалился в пустоту. Следом на нее едва не свалился всклокоченный фил. «Какого хрена?» Вернув равновесие, рявкнул сосед. Бетый час же луплю». «Какого хрена что?» Облокотившись на косяк, ответила она с недобрым прищуром. «Какого хрена что, Филипп?» «Какого хрена ты не открываешь?» Успокаивая дыхание, ответил он чуть более мирно. «Я и сел, выбился». Но так не надо было долбиться в мою дверь». Вдох и выдох. Что такого важного могло случиться, раз уж это не смогло подождать до завтра? Перед тем, как вылезать из своей норы, И выносить чужую дверь стоит взглянуть на часы. Знаешь, те штуки, которые показывают подходящее и неподходящее время. «Прекрати», — снова зашипел Сыч, — «я тут ни при чем. Я такой же заложник ситуации, как и ты. Мне срочно нужен ключ от четвертой квартиры». «На кой черт он тебе сдался?» — устало протянула она, сдерживая гнев. Фил шикнул и дернул головой вправо, округляя и без того до неприличия большие рыбьи глаза. И только сейчас она заметила ее Фигуру в углу, что притаилась за плечом соседа. Тонкая, высокая, но не хрупкая. Подняв керосинку повыше, она осветила коридор. Из темноты холодно сверкнули светлые глаза, кажется, голубые. Тени, созданные слабым огнем, запертым в стеклянной коробке, очертили прямой, но не длинный нос, тонкие, но не слишком губы, высокие, но без перебора скулы. Закутанный во все черное незнакомец сделал шаг вперед и открыл рот. Голос был звучным, но спокойным. Мелодичным, но не попсовым. Таким голосом можно обращаться к целому войску, которое ты отправляешь на верную смерть. И воображение подсказывало, что армия внимала бы каждому слову. Полководец, как окрестила она про себя человека без имени, вновь открыл рот, повторяя то, что сказал раньше. «Ключ от 4В, пожалуйста». «Что?» — переспросила она, надеясь, что рассеянность можно списать на прерванный сон. Голос и сейчас ничуть не изменился. Учитывая, что незнакомец повторял одно и то же в третий раз Внутри мелькнуло удивление. Она бы уже разоралась. Так громко, чтобы с третьего раза уж точно дошло. Но нет, не все такие, как она. И хорошо. Я снял квартиру на втором этаже и хотел бы в нее заселиться. Передайте мне ключи 4В. Пожалуйста. Предельно вежливый и спокойный, но глаза его искрили льдом. И не таким льдом, которым последние недели сверлил ее спину Уиллис. Там было разочарование, здесь же ничего, равнодушие и никаких отключений через день. Лед был толстым, такой нужно морозить долго, без перерывов. Я вас поздравляю. Ну уж нет, не в ее смену. Пусть снимает другую пустую квартиру, а эту оставит в покое. Тихой, нетронутой. Добро пожаловать на Грин-Стрит 118. «Ключ», — повторил он, одаривая ее новой волной спокойствия с нотками усталости. Словно это она потревожила его среди ночи. А4В. «Я не дома владелец, и не консьерж». Равнодушно бросила она, складывая руки на груди. В глазах Фила мелькнул немой укор. Она врала, и он это знал. Но ей было плевать. «Если вы действительно сняли 4В...» то ключ вам должен был передать мистер Боус. Доброй ночи». Развернувшись, она оставила растерянного Фила наедине с человеком без имени и уже приготовилась хлопнуть дверью, как голос соседа вернул ее обратно. «Стой же». Боусы и попросил помочь. Старика нет в городе. И что? Ей не было до этого дела. Просили не ее напрягаться, не ей. Хотя это все-таки было как-то нехорошо. Некрасиво. Бросать соседа в беде — плохая примета. Вдруг еще понадобятся раритетные томики из его обширной библиотеки или бутылка бурбона, которая у него есть всегда, а вот у нее никогда. Такое у нее не задерживается. Жечь мосты было глупо. Не по-соседски. Да и Боус не оценит. Ругать, конечно, не станет, только кинет парочку укоризненных взглядов в ее сторону. И от этого на душе станет еще хуже. Как же вы тогда заключили сделку? Повернулась она, сверля глазами то несчастного и помятого ночными приключениями Фила, то невозмутимого незнакомца. Человек без имени остался стоять фонарным столбом, и в какой-то момент ей даже показалось, что он вовсе не дышит. Боус всегда лично выбирает арендатора. Для меня мистер Боус сделал исключение. В руках у полководца загорелся планшет. Тонкие длинные пальцы протянули железку, и она увидела электронную версию договора. Но верить такому в наши дни все равно, что верить звонку из банка, вежливый сотрудник которого говорит, что все твои деньги прямо сейчас крадут, и единственный способ остановить негодяев — назвать код от карточки. Да хрен им всем. Ничего не ответив, она прошагала вглубь квартиры и нащупала на столе телефон, наплевав на время суток. Мысль была простой. Если человек без имени мошенник, и Боус никому ничего не сдавал, да она искренне на это надеялась, заспанный старик поблагодарит ее за бдительность. А если полководец действительно новый сосед, что ж, сэр, надо было самому заселять постояльца. Или на худой конец предупреждать, потому что единственный запасной ключ от 4В — «Был только у нее». Гудки, наконец, прервались. Из трубки послышалось сонное «Алло», а она вернулась к дверному косяку, за которым нервно дергался Филипп и также спокойно возвышался человек без имени. «Мистер Боус, прошу прощения за столь поздний звонок». Она говорила спокойно и медленно, так, чтобы до разбуженного старика дошло. «Здесь мужчина, М...» «Мистер Морс», — торопливо подсказал Фил. «Здесь некий Морс, который просит ключ от 4В». «Да, сэр, поняла. Конечно. Все в порядке, не беспокойтесь, я его провожу. Само собой». «Великолепно. Просто чертовски восхитительно». «Ладно, нужно выдохнуть». Так и не ответив на немой вопрос Фила, она запихнула телефон в слишком маленький карман пижамных штанов и вернулась в гостиную к стеллажу, в книгах которого был спрятан ключ от ее любимой 4В. Честный. Пустой. «Эй, ты куда запропастилась?» Слабо крикнули со стороны. Рука по памяти нащупала шершавый корешок Одиссеи, и, открыв книжку на середине, она выудила маленький, потемневший от времени и безделья ключик. Когда-то золотой, сейчас в полутьме он казался темным и ржавым. Хоть бы и вправду покрылся коркой. Тогда человек без имени, простите, Морс, не смог бы открыть дверь наверху. Я убрался в освояси. Слился с ночью и больше никогда ее не побеспокоил. «Эй!» Слабо позвали из-за косяка. «Иду, Фил, нашла». Тонкие пальцы аккуратно подобрали вещицу с протянутой ладони. Казалось, что полководец. К черту, не будет она называть его Морсом, Пускай останется таким безымянным, достойным лишь прозвище, что первым пришло на ум, старался не прикасаться к ее коже. Выуживал маленький ключ так, как грошовую мягкую игрушку из детского автомата. Брезгливо. Удачи, мистер Морс. Имя все-таки пришлось произнести. Не называть же его вслух полководцем. С новосельем и все такое. Фил, она бросила взгляд на соседа. Доброй ночи. «Да так, с ударением на последнем слове. И пусть только попробует в следующий раз зажать бутылку». «Разве ты не поможешь мистеру Морсу?» И он снова округлил свои безжизненные глаза. И все это услышал. «Конечно. Вот такое ровное «конечно» вместо отборной брани, которая так и крутилась в голове. Пойдемте, Морс». «Благодарю, но я справлюсь и сам». Словно прочитав мысли, он сделал лучший подарок И отказался от помощи. «Стойте, мистер Морс. Дом старый, задвижки и заглушки вы не снимете сами. Да и система у нас хитрая». Фил снова нес эту вежливую чушь. Ему уже отказали, а он все равно навязывался. Филипп прав, покачала на головой, игнорируя еще одну волну не самых вежливых слов. «Я пообещала мистеру Боузу показать вам квартиру». Морс кивнул и выдохнул. Кажется, первый раз. Так же, как и она. обреченно. И от чего то эта первая вроде бы человеческая реакция обрадовала. Легко подхватив единственный чемодан, он поднялся по лестнице на второй этаж, первым. Она крепко держала керосинку и считала ступеньки, внимательно глядя под ноги. Он же, кажется, не замечал ужасной темноты. шел спокойно и уверенно, будто у ледяных глаз был бонус в виде ночного зрения. Ступеньки скрипели, заглушая прощальное доброй ночи от Фила, которому давно была пора скрыться в своей норе. На площадке второго этажа полководец замер, озираясь по сторонам, ища нужную дверь. Не было у него никакого волшебного зрения. «Иди ломись в пропахшую дешевым пивом и дешевыми песнями триа», злорадно подумала она. «Налево», — бросила она, обходя нового соседа. «Давайте ключ. Я могу и сам» спокойный, нетерпящий возражений ответ. чемодан беззвучно опустился на пол. конечно, ровно, равнодушно, никак. но рука все же подняла керосинку выше, освещая темную дверь с крошечной черной отметиной. сдержанный кивок вместо благодарности. ключ со скрежетом вошел в скважину. с первого раза. беспрекословно провернулся, словно ждал и был рад подчиниться. предатель. Дверь распахнулась, открывая еще один слой темноты. Человек с именем, которое ее уже начинало бесить, великодушно провел рукой и снисходительно позволил ей пройти первый. Последний раз она была здесь больше полугода назад. Помнила, как небрежно бросила полупустую бутылку с янтарной жидкостью на пол, и тот отозвался гулким эхом. Резкий звук еще долго бродил по комнатам в поисках места, где можно было бы уснуть. Но раз ей было не до сна, так пусть не спит и он. Помнила, как устало сползла по голой стене, вытянув ноги на пыльных досках, как зарылась руками в волосы, сжав непослушные пряди. Хотелось вырвать их с корнем, разбросать вокруг, а потом найти такую силу, чтобы пробить ребра и вытащить заодно из сердца. Да кучи, для симметрии, для того, чтобы все это просто закончилось». Уже давно эти безликие комнаты не видели ничего хорошего, потому что дверь в 4В открывалась только тогда, когда было плохо и больно, или совсем никак, когда хотелось спрятаться от собственной квартиры, потому что показывать родным стенам себя такую было стыдно. Входить сюда с кем-то было непривычно, но любопытно. Увидит ли другой то, что видела здесь она? Почувствует ли горечь? который пропитался каждый дюйм старого паркета. Вряд ли, ведь для него это место было новым, пустым, в том абсолютном смысле, который несет нечто иное. Для человека с именем это могло стать новым началом, надеждой, да чем угодно, потому что он сам решал, чем наполнить пространство. И она завидовала, потому что это место не было для него конечной станции. Для него это место было отправной точкой. На самом деле все просто. Она стряхнула с себя оболочку воспоминаний, и та пеплом закружилась у ног. Со светом было бы куда проще, но, как вы поняли, сейчас его нет. Две недели назад на подстанции что-то случилось, и с тех пор не приводит сеть в порядок. Безуспешно. Поставив керосинку на затянутую в пожелтевшую простынь тумбочку, единственный предмет мебели она огляделась. Я открою вентили, но вам придется посветить мне. Думаю, это может подождать и до утра. Под потолком разнесся все такой же раздражающий ровный голос. Полководец стоял каменной статуей посреди пустой квартиры и даже не смотрел по сторонам. Холод в глазах демонстрировал единственное желание — остаться в одиночестве. «Боюсь, что утром вы меня не застанете», — усмехнулась она, взглянув на циферблат. «Почти час. Меня здесь уже не будет, а Филипп...» Еще одна усмешка. Фил скорее разнесет дом, чем сможет запустить трубы. Короткий вдох. Человек с именем, которое совершенно точно бесит, был виноват сам, заявивший, среди ночи. Незнакомец вздохнул еще раз и взял в руки лампу. Расценив жест как молчаливое согласие, она почти на ощупь добралась до ванной комнаты И, ничуть не смутившись, встала на колени и заползла под умывальник, оставив каменную статую любоваться ее задницей. Быть задницей в чем-то пикантном, она, быть может, и задумалась бы над происходящим. Ночь, незнакомец в черном и пляшущие тени. Но весь кружевной арсенал остался в ящике комода этажом ниже. И сейчас она корячилась, светя в глаза полководцу маленькими желтыми бед сигналами разбросанными по пижамным штанам. Задница в безопасности, под защитой рыцаря готома Первый вентиль со скрипом повернулся, и в трубах забулькала вода. За ним нехотя сменил положение второй, и вот почувствовалось тепло. Готовя какую-нибудь фразу из серии «На этом наше спонтанное знакомство окончено», она подняла голову. Слишком резко. В затылке зазвонил колокол, и она охнула, выползая из-под чертого рукомойника. С вами все в порядке? И снова этот равнодушный голос. Она понимала, что вопрос был задан для галочки: Ему плевать, что она со всей силы долбанулась и железку. Может, лед? Идиот с именем говорил серьезно, но было достаточно посмотреть в его глаза, чтобы отморозить нос. Да, все в порядке. Ее голос остался спокойным, несмотря на гул в ушах. Если вдруг решите перекрыть воду, вспомните этот случай. Возможно, свою голову вы сохраните. Благодарю. Это не звучало как «спасибо за помощь». Фраза была чертой, которую он подвёл, намекая, что пора в имитации из квартиры. Подача газа возобновится автоматически, когда включат свет. Доброй ночи, мистер Морс. Не задохнись утром. Глупая и злая мысль. Система, которую она предложила поставить пару лет назад после серии несчастных случаев, ставших темой новой статьи о безответственных газовщиках и беспечных жителях, не допустит такого. А жаль. Идея о проклятой квартире, куда больше никто не заселится, будоражила воображение. Так хотелось, чтобы над головой было тихо, хотя что-то подсказывало. Полководец шуметь не станет. Все его войны давно в прошлом. Кивнув, она скользнула через узкий проем в гостиную, оттуда к выходу. Впереди ее ждали еще теплый кофе из термоса и недописанное заключение. Привычная пустота, которую разгонит утро, уже маячившая где-то за горизонтом. «Вы забыли лампу», — послышалось с другого конца пустой комнаты. Уже не незнакомец стоял у голой стены, отбрасывая жуткую тень на обои. «Не будь это явью», Сейчас она бы проснулась в холодном поту. Но то, что происходило, было реальным. О реальности она не боялась. «Оставьте себе. Вам нужнее». Бросив через плечо, она покинула уже чужую, чуждую 4В, подсвечивая крутые ступеньки фонариком на смартфоне. Быстрый взгляд на экран. Половина второго. Полуношный сумбур дал себе знать, и даже дописав статью, она не смогла уснуть. То ли три литра кофе, то ли новый сосед тому виной, но привычно неправильный режим был окончательно сбит. За остаток ночи человек с именем, которое ей совершенно не сдалось, так и не выдал свое присутствие ни единым шорохом с потолка. В какой-то момент ей начало казаться, что незнакомец в черном на ее пороге просто сон. Но вывернутая Одиссея в кресле напоминала. «Теперь она не одна». Теперь над головой есть еще кто-то. За окном было темно, но она чувствовала, как вдали уже робко переминается с ноги на ногу молодой рассвет. стало со вздохом. Пять часов. В душе зашумела горячая вода, а сработавший, наконец, выключатель известило возвращение электричества. Привычным движением, поставив чашку под тонкую черную струю ароматного напитка, она залезла под воду. Смывать остатки дурной ночи, и готовится к дурному дню. К шести часам, когда она в попыхах закрыла сначала свою, а потом и общую дверь, город ожил. Резко взмахнув рукой перед носом полусонного таксиста, неосознанно обернулась и подняла глаза на широкие окна второго этажа. Те, что всегда были пустыми и темными. На миг ей показалось, что за стеклом мелькнула тень. Там больше не пусто. В редакции уже вовсю шумели принтеры и сканеры, трещали мышки и стучали клавиши. Беспорядок на столе напомнил, что убегала она вчера в попыхах, практически капитулировала. За пару секунд, расчистив место, она села и открыла ноутбук, быстро пробежавшись глазами по написанным накануне строчкам, попутно делая глоток кофе из термокружки. Написано было нормально. Без истерики, но и не скучно. Эй. Шепнули на ухо, и она подскочила, оборачиваясь на голос. «Какого хрена Чейз?» – прошипела она. Чейз тут же отпрянул, подняв руки вверх, словно стоял под дулом пистолета. «Не злись». Примирительно хмыкнул он и кивнул в сторону экрана. «Готова сдаваться?» «Не сдавать, сдаваться. Да, именно так сейчас и обстояли дела. Всегда готова». Отсалютовав на армейский манер, она вернулась к чтению. Еще раз проверяю и отправляю. «Слушай». Протянул он, склонившись над ее столом, и уперся костяшками пальцев в заваленный бумажками край. «Почему он никак не успокоится? Я же пережил». «Дружище, с тобой просто спали, а за него собирались замуж. С тобой не было долгих ночей, когда стоны смешивались с долгими откровенными разговорами. Настоящими». Не было поездки к твоим родителям, не было короткого отпуска в Ницце. С тобой было весело, а с ним — серьезно. Было. Не у всех эмоциональный диапазон кактуса, — коротко бросила она, оставив за скобками промелькнувшие в голове мысли. Но он успокоится. Просто ему нужно больше времени. Чейз задумчиво почесал щетину и быстро взглянул в сторону кабинета, где Уиллис, Уже вовсю что-то орал в телефонную трубку. «Намного больше, судя по всему», — он усмехнулся. Но, поймав злой взгляд, тут же замолчал. «Вычитать?» «Справлюсь», — отмахнулась она. «Топай уже». з шутливо передразнил он, нагло отхлебнул кофе из ее кружки и ретировался, заметив в тонкой руке тяжелый степлер. «Все, все, ухожу». Она вздохнула и вернулась к чтению. Стрелка часов неумолимо двигалась к семи. Еще 15 минут и надо отправлять. Надев наушники, она сосредоточилась, громко читая про себя по слогам, так как читают дети в школе, чтобы ни одной мать ее опечатки. Не сейчас. Ровно в семь с характерным свистом значок файла улетел на редакторскую почту. «Получаю, Виллис». Она смутно осознавала, что происходило в следующие часы. Просто дышала, делая на автомате то, к чему привыкла за последние годы. Набирала новый текст, шерстила поисковик, отвечала на глупые сообщения в рабочих чатах, выбирала из длинного списка контактов имена. Губы повторяли давно заученные фразы, наметанный взгляд цеплял только нужное. Единственный звонок, вызвавший хоть какую-то эмоцию, был входящим от Рэйчел. Щебет на другом конце звал на обед на которой, как обычно, не было времени. Сегодня она позволит себе не пончик по дороге в городскую мэрию, а что-то нормальное. Хотя бы салат и пончик. Глаза пробежались по планеру, а голос внутри уверенно подтвердил. Свободные полчаса действительно есть, поэтому ответ на вопрос нашелся быстро. Короткое «да», и вот уже Рэйч радостно бормочет в трубку что-то про нового баристу. Посмотрим на очередной предмет ее воздыхания. Сегодня она изменила свои привычки опаздывать и сразу вспомнила, откуда та взялась. Ждать кого-то всегда бесит. Неизменно, даже если этот кто-то несется на всех парах, сверкая самой искренней и доброй улыбкой на свете. На работе она никогда не позволяла себе ни минуты задержки, не профессионально, но с остальными не только можно. С остальными даже нужно. Ни одного свидания, на которое бы она пришла вовремя, ни одной дружеской посиделки, где ее бы не ждали с недовольными минами, ничего переживут, потому что она точно нет. И даже чудесная улыбка Рэйчел сотрет с лица кислое выражение не сразу. Хотя бы на миг оно задержится. Потом, конечно, с сожалением отступит. Видеть эти теплые глаза — И не чувствовать, как внутри тоже зажигается что-то доброе нельзя. Просто невозможно. Рэйчел Боуз всегда была рядом. Сначала трясла рыжими косичками на соседних качелях, потом, прячась в шалаше на дереве, заговорщически шептала о страшных монстрах, что прячется под каждой кроватью. Затем щурилась, склонившись над задачами по математике, бросая умоляющие взгляды с просьбой помочь. Спустя время Рэйчел начала притаскивать каких-то потлатых идиотов на «будет крутое двойное свидание». Потом и вовсе научилась глупо хихикать и показывать средний палец, захлопывая перед носом дверь на минуточку их общей комнаты в общежитии. Она же лишь вздыхала, раскачивая ее выше на качелях, кивая глупым фантазиям, протягивая записку с верными ответами, сквозь зубы улыбаясь идиотам и покорно плетясь к соседкам — Перекантоваться пару часов, пока довольная Рэйч познавала радости недолгого и неловкого студенческого секса. Рэйчел была чудом, наполненным жизнью. И, наверное, только благодаря этой открытой улыбке вся дрянь, что периодически случалась, казалась не такой болезненной, не такой острой. «Прости, милая, я не хотела опаздывать». Подружка поприветствовала ее крепким чмоком в щеку и плюхнулась в кресло напротив. «Ты уже заказала?» «Да, тебе как обычно». «Восторг!» Боус радостно захлопала в ладоши. «Рассказывай, что там у вас?» «Все по-старому», — бросила она, отодвигая приборы, чтобы принесенная официантом тарелка смогла втиснуться на крошечный столик. «Брось, так не бывает. Все течет, меняется», — Рэйч мечтательно закатила глаза. «По-старому не бывает никогда». «У некоторых бывает». «Представь себе, милая». Не все порхают от цветка к цветку и танцуют на радуге. «Наверное, я просто не замечаю», — ответила она вслух совсем другое, боясь ранить нежную рыжую душу. «Как можно не заметить нового соседа среди ночи?» — не сдержалась Рэйчел, но тут же осеклась. «Прости, ждала, когда ты сама расколешься». «Но не судьба, видимо». «Да уж, Боузы, у вас какая-то тайная ментальная связь, видимо». Дедушка рассказал. «Ага, он», — беспечно пропела Рэйчел, отхлебывая зеленый чай. «Сказал, что лично не видел, но голос ему понравился». Да, голос у незнакомца и правда был чудесным. Но все остальное — непроницаемая маска и эти холодные глаза. Морс. Только Морс. Без имени, как шпион. Хотя даже мистер Бонд всегда представлялся нормально. Морс. Джеймс Морс. Да уж. «Знаешь, Рич, ведь это странно. Твой дедушка обычно встречается с каждым лично. Сам показывает, оценивает, решает, кому можно жить рядом со мной, а кому нет», — пробормотала она. «Не находишь?» «Я тоже так подумала», — кивнула та. «Но, как я поняла, он заплатил сразу за полгода, причем даже больше, чем просил дедуля. Скупердяйство все-таки взяло верх». Боуз вдруг прыснула и будто рассыпала по столу веснушки. «Представляешь, твоя безопасность стоит меньше десятки». «Недорого, однако». «Брось, сраный мастерс со своей гитарой платит в половину меньше. И куда реже, к слову?» «Ну, Мэт это другое», — немного подумав, ответила Рыч. «Он творец, а таким дедуля всегда благоволил. К слову, придешь домой, пни его, эту библиотечную мышь». Оба просрочили на неделю». «Это я с радостью», — улыбнулась она и поднялась, бросая на стол двадцатку. Я побежала. «Эй, куда? Я ж только пришла», — вскочила подруга хмуря лоб. «Мы же собирались поговорить. Нормально, по-человечески. Это не то». «Дорогая, ты опоздала на 15 минут из 30, что у меня были. Злиться на нее не получалось никак, хотя сейчас и хотелось». Я не могу задерживаться, ты же знаешь. У меня интервью». «А, ладно», — махнула рукой Рэйч, усаживаясь обратно. «Все равно ты скучная». Целуя рыжую макушку в качестве извинений, она думала, что быть Рэйчел круто. Быть Рэйчел определенно весело. И как же хорошо, что она не Рэйчел. «До скорого, дорогая». «Ага», — бросила напоследок подруга, до конца изображая обиду. Но, как обычно, все пошло не по плану, и Боус широко улыбнулась на прощанье, прокричав что-то озорное. «Я тебя люблю! Слышишь, коза?» Коза все слышала, но уже скакала к лифтам. Наверху ее ждал аквариум и щелчки клавиатур, а на почте очередное письмо. Подчеркнуто сухое, без смайликов, скобочек и вообще без единого живого места. Читать такое, как есть песок. Но тут уж она сама виновата хотя Уиллису стоило отдать должное. Чем больше он грузил ее выездной работой, тем реже она появлялась здесь. Это было на руку обоим. Долгое, нудное интервью о пользе раздельного сбора мусора, а потом не менее нудная пресс-конференция из тех, где слово дают только сторонникам потного, заикающегося префекта. Ни одного лишнего вопроса, ни одного важного вопроса. Великолепно, просто, черт его дери, волшебно, но презентация новой книжки и фуршет вечером немного подняли настроение. Хотя скорее это была заслуга приличного виски и кучи вполне съедобных закусок. Газетный фотограф, пришедший только под конец, но успевший быстро догнаться, пытался навязаться и прыгнуть с ней в одно такси, но был вежливо послан далеко и надолго. Копаясь не совсем трезвой рукой в сумке, она взглянула на часы. Вот это поворот. Скоро полночь. Надо было ехать прямо к дому, а не выскакивать улицы раньше. Видясь на поводу у пьяного, было бы круто пройти из желания. Знакомая связка металла уже приятно охладила пальцы. Но где-то на задворках сознания мелькнула беспокойная мысль. Что-то было не так. Определенно, Совершенно точно. Железно. «Эй, детка!» Я за тобой пять кварталов шел. Надо бы отдохнуть, не пригласишь. Пьяный придурок Ройс, раскачивая на лямке и фотоаппарат, смотрел нагло, нахально. Словно она была первокурсницей давалкой, а он капитаном студенческой футбольной команды. Идея двинуть ему по яйцам казалась крайне привлекательной. С другой стороны новых сплетен в редакции ей не нужно, хватало и той, что обсуждают вот уже полгода. И когда надоест? Видимо, никогда. Раньше у нее был Виллис, и каждая душа, от ребят на сортировке внутренней почты до больших боссов, знала, что она неприкосновенна, что она его, под защитой. Равенства никогда не было, да и, наверное, никогда не будет реальным. Только не для тех, кто родился без члена. Они всегда ступенькой ниже. Им остается смотреть в стеклянный потолок, И вспоминать броские речи политиков о гендерном равенстве. Речи мужчин-политиков о гендерном равенстве. «Ройс, иди проспись». Предложила она максимально вежливо, но так, чтобы не показалось, что с ним заигрывают. «Ты время видел? А себя видел?» «Ройс, детка, впусти погреться». И снова этот мерзкий взгляд, будто лежишь голая в склизком масле. Гадость. «Не впущу». Запас дружелюбия секал с каждым его шагом. Разгоряченная кровь вопила изо всех сил. «Давай размажем недоноска по асфальту. Хотя бы попробуем». Проваливай, Ройс. Пока одна рука сжимала в кулаке ключи, вторая шарила в сумке в поисках баллончика. Кажется, он давно просрочен, но еще вполне может напугать. Хотя его уже ничто не напугает. Источая пары алкоголя, коллега подбирался все ближе. Она уже отчетливо видела в его глазах пьяную и дикую решимость. Он наверняка ждал этого случая. Отымите ее. Февральской ночью в абсолютной темноте, потому что ни один чертов фонарь не работал. Часть квартала останется без света 3 февраля. Краем глаза она заметила очередную голубую бумажонку. «Твою мать! Это конец!» Либо он скрутит ее и воплотит в жизнь каждую мерзкую фантазию, что лелеял с тех пор, как статус неприкосновенности был снят, либо она все-таки сможет его отпинать. Второй вариант был, вне всяких сомнений, более подходящим. Но и тут приятного мало. Гад отомстит. Как делал всегда, когда ему попадалась несговорчивая стажерка или недоступная новая секретарша, перекрутит и переврет все, что можно превратит ее жизнь в ад, развешивая безупречно подделанные пошлые фотографии по редакции. Снимкам, естественно, никто не поверит. Но еще ни одна, даже самая смелая леди, не выдерживала больше пары недель. Слишком унизительно, особенно если знать, что уроду ничего за это не будет. Придурка ценили, а потому отзареванные девчонки откупались чеком, притворно кающегося мерзавца журили за закрытой дверью, а после все повторялось по кругу. Ну уж нет, на ней этот сраный круг прервется. Подавитесь своими чеками. Перцовый баллончик был успешно найден, и она молилась, чтобы он сработал. Ослепить, схватить за волосы и от всего сердца приложить к широким каменным перилам, пока не опомнился. И молиться, чтобы этого оказалось достаточно, потому что на большее ее сил все равно не хватит. Занесенная вверх трясущаяся рука с баллончиком в ладони внезапно опустилась, а беззвучная отчина, сущий на небесах, замерла на губах. Входная дверь открылась. За порог шагнула нога в идеально отглаженной черной брючине и начищенном ботинке. Следом появилось и все остальное. Черное пальто, такой же черный шарф, образ портила лишь одинокая снежинка, решившаяся упасть на черные волосы. Она никогда не верила в эффект замедленной съемки, но адреналин, что кипел в крови, был с ней не согласен. Человек с неполным именем медленно развернулся и, кажется, только сейчас заметил странную пару на крыльце. Она — растрепанная, дрожащая, и кто-то второй, пьяный, злой, насквозь провонявший виски, не сильно пугающий, но серьезно настроенный еще до того как брови человека плевать с каким именем начали ползти вверх она уже открыла рот дорогой как хорошо что ты решил меня встретить а я все ключи не могу найти представляешь извини что долго по работе знаешь совсем замоталась еще эта презентация а потом такси все никак не ловилось бывает же тогда вот капуша какого то черта она не орала спасите и тут пожар «Чёртов насильник, не горит свет, а за углом котенок пищит». Вместо этого она тараторила, давила улыбку и пробиралась ближе к руке в чёрной кожаной перчатке, сплетала его опешившие пальцы со своими и сжимала так сильно, как только могла. Ключи тихо брякнулись на камень. Холодные глаза расширились, где-то в их глубине она могла поклясться, на батом гремел вопрос «Какого чёрта?». Но пальцы не разжались она услышала как он быстро прочищает горло а потом я думал ты заблудилась по дороге милая не будь ей так страшно она бы расхохоталась так ее еще никто не называл нет слово то слышала но чтобы так глухо почти могильно стерильно милая пойдем домой ты уже дрожишь а вот это уже прозвучало теплее потому что было правдой и даже не дрожала тряслась Пока пьяный Ройс беззвучно хлопал ртом, как выброшенная на сушу мерзкая рыбина, человек с самым прекрасным именем быстро затащил ее внутрь, умудрившись ловко подцепить упавшую связку ключей свободной рукой, как игрушку из автомата. Ноги подкосились, как только дверь захлопнулась, родная темнота встретила теплом. Воздух из легких вылетел одним махом, в глазах снова предательски защипало и она бы совершенно точно рухнула навзничь, если бы сильная рука не перехватила обмякшее тело. Издалека, словно из-под воды, она услышала звон металла, скрип дерева и едва уловимый писк пружины, а после почувствовала, как ее накрыл шерстяной плед, окутав ароматом крепкого кофе и кондиционера с ванилью. Три упаковки по цене двух. Она тут же провалилась так глубоко, что не ощутила, как прохладная черная кожа перчатки невесомо коснулась ее щеки. Так глубоко, что даже не уловила, как тонкие губы шепнули на ухо. «Отдыхайте, Элизабет». Стрелка на наручных часах показала полночь.